Глава пятая, в которой слово получает главная героиня. Отряд переходит в серые горы и не обнаруживает там золото, а Гарланд доказывает, что он не так уж плох. «Нет золота в серых горах. И раньше не было».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 «Я почти все время думала о Ринальдо, но периодически в мои мысли, совершенно непрошенной, врывался полномочный представитель Зеленых островов Гарланд Гриндебаэр. Ему стукнуло 143 года. Он выглядел всего на пару лет старше 23-летнего Ринальдо, находился на пике своей физической формы, И насколько я слышала об эльфах, пробудет на этом самом пике еще лет триста, Если, конечно, по ходу очередной диверсии его не постигнет трагическая и безвременная кончина. Несомненно, он подслушал ту часть разговора, в которой Ринальдо назвал меня королевой Финдабаир, и его отношение ко мне ранее холодно презрительное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 Вот уж нет! На гладиаторских аренах вольных городов я встречалась и с эльфами, и ни один нашел свою смерть от моего меча. Королева Карин Финдабаир. Звучит смешно, но иногда хочется, чтобы это оказалось правдой. О чем думаешь? поинтересовался Ринальдо. Тропа в этом месте сужалась так, что проехать можно было только по двое, и мы двигались бок о бок. Наш отряд только что миновал встречный караван, с которым мы еле разошлись. Солдатам пришлось спешиться и прижаться к отвесной скале, втянув животы, а купцы аккуратно проводили своих навьюченных поклажей лошадей мимо нас. О всяких глупостях, призналась я. Нельзя ли поподробнее? Нельзя. Жаль. Было бы интересно узнать, что именно подобные тебе люди считают глупостями. То же самое, что и люди, подобные тебе. Пардон, я забыла, что ты не человек. Человек, эльф, какая разница? значительное спроси у своего гарланда он объяснит я был бы рад сказать что гарланд не мой но это было бы неправдой вздохнул ринальдо он мой подданный скоро у тебя будут тысячи подданных к сожалению это похоже на правду и этим тысячам не понравится что ты растрачивал королевское семя с какой-то человеческой женщиной. «Ну, во-первых, не с какой-то», – сказал Ринальдо. «А во-вторых, я пока еще ничего не потратил, о чем жалею». «Ничего у нас с тобой не получится», – сказала я. «Посмотрим и вообще». Мне уже надоели эти упаднические настроения. Не хочешь поговорить о чем-нибудь другом, хотя бы ради разнообразия? «Погода стоит чудесная», — сказала я. У меня не было большого опыта светских бесед на отвлеченные темы. Я думала, Ринальдо расхохочется от неуклюжести моей попытки. Но он остался совершенно серьезен и ответил мне тем же тоном. «Говорят, к вечеру может пойти дождь. Когда мы были в этих местах прошлый раз, подобные тонкости нас не волновали», – заметила я. «О да, под землей не бывает плохой погоды. Впрочем, как и хорошей». По-моему, в языке гномов вообще отсутствует слово «погода». Внизу достаточно своих проблем. «Автомобили, например!» «Или гоблины», — сказал Ринальдо. «Не надо о гоблинах», — попросила я. «Они мне не нравятся!» «Бедные гоблины! Карин их не любит!» вздохнул Ринальдо. «Наверное, никто так и не оплакал милашку Штуга и его приятеля Гмыка». «Ты мне назло это делаешь, красавчик! А разве издевательства являются только твоей прерогативой?» «Я не знаю, что означает это слово, но мой ответ положительный», сказала я. Он потерся своей коленкой а мою. Это было несложно, ведь мы ехали почти вплотную. При этом Ринальдо чуть-чуть покраснел. «Застенчивый мальчик!» «Мы с ним пытались заняться любовью каждую ночь, но у него так ничего и не получалось». Эта стерва Виктория напрочь отбила у него охоту к плотским утехам. Зря он не разрешил мне ее убить. Естественно, наше поведение невозможно было скрыть от наших спутников. Рыцари и Гарланд дипломатично молчали, но среди солдат и чародеев бродили смешки, Которые смолкали при нашем С Ренальдо появлении. Только Ренальдо Эльф. Он все слышал. Хотя и делал вид, что это не так. Я тоже слышала и тоже делала вид. Мы оба вели себя, как последние идиоты. Наверное, это все-таки любовь. Я не могу сказать! что меня сильно волновало чье-то мнение. По крайней мере, ровно до тех пор, пока мы находились в походе. В походе и на войне можно совершать любые глупости, лишь бы они не отражались на том, что творится у тебя дома. У меня дома вообще не было. Поэтому если я и беспокоилась о чьей-то репутации, это была репутация Ринальдо а не моя. И в этом отношении большие неприятности мог доставить ему только Гарланд. Я отловила эльфийского диверсанта, когда он по своему обыкновению пытался улизнуть на ночевку в лес. Сегодня днем мы оставили серые горы позади и остановились на том же постоялом дворе, где нас когда-то настиг сэр Ралло, и где Ринальдо спровоцировал трактирную драку, придумав финт с золотом. «Поговорим, красавчик?» – спросила я. Гарланд пожал плечами. «Если вам будет угодно, леди». Слово «леди» он произнес с легкой, едва заметной издевкой. «Наверное, я это заслужила». Мы отошли подальше от постоялого двора, чтобы нашей беседе никто не мог помешать. «О чем вы хотели бы поговорить, леди?» Гарланд снял с плеча свой устрашающий лук, точную копию того, который я оставила себе в качестве трофея после победы над лоросом «О, Ринальдо! Что ты о нем думаешь, красавчик?» «Он мой король. И это все?» «Этого достаточно. А что ты думаешь обо мне?» «Я вас совсем не знаю, леди», — дипломатично ответил Гарланд. «Наверное, он хотел сказать, а кто ты такая, чтобы я вообще о тебе думал?» Тебя не возмущает, что мы с Ринальдо? Ну, он твой король и все такое. А почему, вы спрашиваете? Я не хочу, чтобы у него были из-за меня неприятности, когда он вернется на острова. Можно ли вернуться туда, где ты никогда не был? Впрочем... Ринальдо все-таки провел там некоторое время, находясь в утробе матери. «Разве вы не собираетесь отправиться с ним?» – удивился Гарланд. «Я так не думаю». «Вы кое-чего не понимаете», – сказал Гарланд. «Может быть, вы просто мало знаете об эльфах. Король!» Это человеческое слово, заимствованное эльфами из общего языка. В нашем древнем языке нет слова «король». Есть «даенлор». Это нечто среднее между хранителем, владыкой и полубогом. Не знаю, как объяснить. От рождения все эльфы равны, но Дайенлор стоит выше всех. Не просто на следующей ступеньке, как Людовик IV возвышается над людьми, а намного выше. То, о чем вы пытаетесь спросить, неприлично. Короля никто не имеет права обсуждать и осуждать тем более. «Боюсь, что я не совсем тебя поняла, красавчик!» сказала я. «Король может заниматься любовью хоть с козами, и ему слова никто не скажет», пояснил Гарланд. «Ага, значит, теперь он назвал меня козой!» «Что ж...» Это лучше, чем грязь под сапогами. Сейчас некоторые эльфы на зеленых островах говорят, что Абирон был слишком жесток, яростен и непредсказуем. Но пока повелитель молний подчинялся только ему, Аберона боготворили. Повелитель молний так много для вас значит? «Это не просто магический артефакт, которому можно найти замену», – сказал Гарланд. «Он был создан первым Дейнлором эльфов и впитал в себя множество поколений нашей магии. Повелитель молний хранит народ эльфов, и только король может им распоряжаться». «Вы боитесь отплыть с королем на зеленые острова?» «Я боюсь будущего!» Гарланд пожал плечами. «Я ничего не знаю о будущем, но никто ни в чем не обвинит короля. Что бы он ни сделал, никто не скажет худого слова в его адрес до тех пор, пока он будет оставаться королем, а он будет им до самой смерти. Ты правда так думаешь, красавчик? Я не знаю, что он в вас нашел, честно сказал Гарланд, но что бы это ни было, он мой король и его выбор Это только его личное дело. Все эльфы думают так же, как ты. Не знаю. Зеленые острова никогда не сталкивались с подобными проблемами на таком уровне. Что ты имеешь в виду, когда говоришь о подобных проблемах? Межрасовые браки, сказал Гарланд. «Я не собиралась заходить так далеко!» Гарланд одарил меня удивленным взглядом. «Правда!» «Мне это неинтересно», — сказал Гарланд. «Понимаю!» «Извини, но ты единственный из всех моих знакомых эльфов, кто вырос на зеленых островах!» Там действительно существует проблема межрасовых браков. То есть, чтобы возникла проблема, должен быть заключен хотя бы один брак и... Единичные случаи имели место, сказал Гарланд. На одну женщину приходится 4-5 мужчин и... Для мужчины шансы создать семью очень малы. Шансы обзавестись потомством ниже еще на порядок. Большинство предпочитает надеяться и ждать, но некоторые отчаялись до такой степени. Словом, они взяли себе в жены человеческих женщин. Появились дети. Я воин, леди и не слишком интересовался этим вопросом, но знаю, что у некоторых возникли проблемы. Какого рода? Дети менее долговечны, нежели их отцы, эльфы. Не обладают некоторыми специфичными качествами эльфов. Отцов это разочаровывает. Окружающих тоже. Это бесперспективный путь. Наш народ обречен. Мне жаль, Гарланд. Всем жаль, сказал воин из отряда пятнистых лиан. Но это игра природы или творца, и от нас ничего не зависит. Вы ответите мне любезностью на любезность. Леди Карин, у меня тоже есть к вам несколько вопросов. Спрашивай. Надо же, он даже удосужился запомнить мое имя. Вы убили лороса защищая короля? Да. Как он умер? Сначала я отрубила ему руку, в которой он держал меч сказала я. Потом ударила в грудь, а потом перерезала глотку. Разумно, согласился Гарланд. Почему вы носите с собой его лук? Это боевой трофей, сказала я. И я ношу его в знак уважения к поверженному противнику. Он вас даже не поцарапал. В том бою нет, но до этого он ранил меня в плечо стрелой. Рана вас беспокоит? Нет, Ренальдо вылечил ее, даже шрама не осталось. Лорос был хорош на мечах, сказал Гарланд, но я лучше, гораздо лучше. «Это приглашение на драку, красавчик!» «Нет, леди», – сказал Гарланд. «Я не хотел бы сойтись с вами в бою. Я не стала уточнять, по какой именно причине он бы этого не хотел. Из-за Ринальдо или потому, что я женщина? А почему эльфы продолжают пользоваться луками?» Спросила я вместо этого. «Арбалет мощнее и дальнобойнее!» «Арбалет мощнее и дальнобойнее, чем человеческий лук, не эльфийский!» «Вы можете хотя бы натянуть лук, который взяли у лороса, не говоря уже о том, чтобы из него выстрелить?» «Я не пробовала!» Но Ренальдо утверждает, что у меня ничего не выйдет. Скорее всего, он прав. Луки эльфов не уступают арбалетам ни в силе удара, ни в дальности полета стрелы, зато превосходят их в скорострельности. Основным минусом арбалета является время, необходимое на его перезарядку. Видите, вон тот ствол. Уже почти стемнело, но мне удалось рассмотреть деревце, о котором говорил Гарланд. Не знаю, как оно называется. Молодое, со стволом не толще моей руки. Я прикладывала усилия, чтобы его рассмотреть, но не сомневалась, что Гарланд видит его как днем. «Вижу!» – сказала я. «Теперь смотрите внимательно», – сказал Гарланд. Он подхватил с земли свой лук, выхватил из колчана две стрелы, бросил их на тетиву. Еще мгновение ушло на то, чтобы натянуть лук. Стрелы поразили деревце одновременно. Одна попала в ствол на высоте человеческой груди, другая – шеи. Обе прошли насквозь. «Вы можете себе представить, чтобы это было проделано с помощью арбалета?» – поинтересовался Гарланд. «Нет! Я вообще плохо стреляю!» Там, где я обучалась, в части было только оружие ближнего боя. Мне будет дозволено спросить, где же проходило ваше обучение? — В вольных городах, — сказала я, — большей частью на аренах. — Вы хотите сказать, что принимали участие в гладиаторских играх? Не то, чтобы у меня был большой выбор, принимать в них участие или нет. Интересно, как Гарланд отреагирует при известии, что его король влюблен в бывшую рабыню? Гарланд отреагировал достойно. «Похоже, вы добились успехов на этом поприще», — сказал он. Я была абсолютным чемпионом. Не знаю, что и сказать. Мне жаль, что жизнь так с вами обошлась, леди Карин. Наверное, я ошибалась в этом парне. При ближайшем рассмотрении он оказался не так уж плох. Или он любезен со мной только из уважения к своему королю. «Болтала с Гарландом?» – поинтересовался Ринальдо, когда я поднялась в наш с ним номер. «Неужели эльфы способны видеть и слышать на таком расстоянии?» – ужаснулась я. «Нет, я просто догадался». «Ты удивительно догадлив!» Ринальдо улыбнулся. «Для этого не надо быть гением», – сказал он. «Гарланд тебя беспокоит? Уже не так, как раньше. Он просто душка. Он убийца. Но он не возражает против наших с тобой отношений. Не припомню, чтобы меня интересовало его мнение». «Он сказал...» что не стал бы возражать, даже если бы у тебя были отношения с козой. Мне нравится его чувство юмора, сказал Ринальдо. Но ты не о том беспокоишься. Гарланд – солдат. У него очень узкие взгляды на жизнь. Политики куда опаснее, увидишь. Надеюсь, что не увижу что это значит вздохнул он ты все еще не можешь поверить что у нас это надолго да призналась я я вообще больше ни о чем думать не могу кроме как об этом двадцать лет наверное это поздновато для первой любви как мне тебя разубедить ты знаешь как Только ничего не выходит. Рано или поздно, но у нас должно получиться.